Глава пятнадцатая. Большой совет. Вернувшись к себе, Алистар устал и подумал, что день еще только начинается, а уже хочется, чтобы он быстрее закончился. Хоть бы не тянулось это отвратительное ожидание, как у постели тяжелобольного или раненого выживет или нет. Теперь, когда первая настоящая и близкая опасность угрожала не ему самому, а Джаат, а листара до кончика хвоста обволакивал липкий холодный страх, щупальцами забираясь под чешую и кожу, скручивая внутренности, пропитывая насквозь. Перед Джаатом он старался казаться уверенным, но сам-то знал, что его голос, голос короля, неизмеримо веский в любом другом деле, сегодня вечером не будет иметь в совете ни малейшего значения. Судьи должны быть совершенно беспристрастными. Разве он может быть беспристрастным к своей избранной? Опустившись на постель в своей прежней комнате, Алистар мрачно и беспомощно посмотрел на полку с раковинами, карту дна, растянутую на стене, шкаф с табличками любимых книг. Он даже с Джат не мог остаться, потому что и это Теоран с радостью использовал бы против него, внушая всем и каждому, что король слаб и попал под влияние двуногой. А в совете многие рады будут поверить высшему жрецу. Ведь так просто найти виновного, покарать и успокоиться, решив, что беды на этом закончились. Умные опытные главы высших родов, которые не видят вглубь, дальше собственного хвоста. Он дотянулся до шкатулки с украшениями и выбрал дюжину шпилек с самоцветами, разложив их на постели. Итак, совет. Тиаран и Герлос, конечно, будут против Джиад. Алистар отложил две шпильки с изумрудами вправо, и Роталь, за, шпилька с крупной бусиной бирюзы, легла влево. Герувейн, отец Ируви, будет последней медузой, если проголосует за обвинение той, кто помог спасти его дочь. Еще одна шпилька влево. А вот отец Миалары вряд ли упустит случай отплатить за опалу своего сокровища. Алистар уже хотел переложить пятую шпильку вправо, но заколебался. Ему пришло на ум, что как раз это и можно использовать. Можно поддёргать советника Ларасса за хвост, направляя в нужную сторону. Мяу Лара пыталась воздействовать приворотным зельем на будущего короля, теперь уже нынешнего. Да, отец уступил горячим мольбам советника и решил не наказывать дурочку слишком серьёзно. Но кто сказал, что Алистар с этим согласился? Взвесив на руке массивную золотую шпильку, он отложил её в сторону. Итак, двое надвое. И с пятым пока никакой ясности. Впрочем, с шестым тем более. Мнение Руаля ляжет тяжёлой гирей на любую чашу весов за что бы он ни выступил. А что советник думает об этом деле, никто не знает. Ещё одна шпилька добавилась к той, которую он назначил Ларасу. Алистар почти в отчаянии посмотрел на оставшиеся шесть, которые могли решить участь Джад в любую сторону, смотря насколько будет убедителен Тиоран. Да и те, что он отложил. Герувейн, разумеется, благодарен, но никогда не пойдет против совести, да еще в таком деле. Значит, значит нужно делать все, что возможно, однако готовиться к худшему. Конечно, у короля осталось право вето любого решения совета, но, опять же, в делах, которые не могли касаться его самого. На этот счет предки и законодатели были непреклонны. А еще был выход, о котором он предпочитал не думать — оставив его на самый глубокий случай — сердце моря. Алистар потрогал фальшивку, тяжесть которой никак не успокаивала, а Витой вовсе раздражал до зуда в плавнике. Отец использовал сердце моря, чтобы изобличать преступников. И такое решение было абсолютно неоспоримо. Если совет согласится, можно изобразить то, что Алистар много раз видел, и объявить же ад невиновный. Только вот сама мысль о таком святотатстве заставляла содрогаться. Мало того, что он выдал за величайшую реликвию Акаланта обычный рубин, так еще и осквернить священный королевский суд. Мать-море ему этого не простит. Вспомнилось, как Джад говорила, что не следует начинать править с нарушения правосудия. Что бы она сказала о таком глумлении над святым? Да, еще после того, как сам Алистар когда-то при первой встрече обвинил в этом жрицу. Стыд за мысли, которых он даже не должен был допускать, но они все равно лезли в голову мешался с отчаянием, разрешат ли ему хотя бы отправить Жат наверх. Пока что исполнению приговора мешает их запитление, но уж ради такого случая Тиран растарается уничтожить его как можно быстрее. Алистар с грёб шпильки раздражённо швырнул их в коробку. Отец знал бы, что делать. Он нашёл бы нужные слова для каждого в совете, оставшись воплощением справедливости, он бы смог проплыть между уговорами и принуждением. В дверь стукнули молотком, прежде чем мучтиво покачать, и Алистар поднял голову. — А, Ироталь, я ждал вас, — сказал он, ловя себя на желании прикрыть фальшивое сердце рукой, как в детстве прятал пойманных крабов, чтобы прицепить их потихоньку к чьему-нибудь хвосту. — Что нового? — Почти ничего, — вздохнул начальник охраны, по жесту Алистара, опускаясь на край его постели. — Мы проверили нож. — Мы проверили нож. Целители Невиса говорят, что кровь на нём действительно королевская, а вот второе с пояса кари, чист, им давно никого не ранили. Так, и эта надежда последняя и довольно подлая рухнула. Конечно, Алистар не мог всерьёз подозревать и близнецов, но... Курьер действительно пробыл в канцелярии больше получаса, искал ведомости на отгрузку товаров для моровеи, хотя счетоводы клялись, что уже передали их его величеству. Моровейские счета, с недоумением вопросил Алистар. Но я действительно видел их у отца. Ираталь, он никогда не путался в документах. Зачем бы ему просить их второй раз? Когда я был у него, утром он как раз работал с моровейскими счетами. Вот как, Ираталь помолчал немного и продолжил. Это поистине странно, ваше величество, и может оказаться важным, но я даже не представляю, как В любом случае курьер никого не видел, пока плавал туда и обратно. К боковым коридорам он, конечно, в тропях не приглядывался. — Значит, его как раз вполне могли видеть, — подхватил Алистар. — Трое, как же мне не хватает джиад! Она словно через скалу видит, а я... — Как я буду править, Роталь! — вырвалось у него. — Полагаю, как и все короли до да вас, Терна, — ровно отозвался и Роталь. — Никто из них не принимал сердца Мори и Акаланта старым и мудрым. Все из чего-то начинали. Вздрогнув об упоминании сердца и криво усмехнувшись, Алистар бросил. «Скажите это совету. Ираталь, я хочу, чтобы вы поговорили с советником Лорасом. Намекните ему, что король желает справедливости. Желает настолько, что если Кайнаджат будет осуждена, король продолжит искать справедливости дальше». Там же в совете сиятельных Кайна, чьи дети забыли о присяге в погоне за почестями. И что наказание за попытку отравить принца будет не меньше, чем за убийство его отца? Вот как. Я понял, Ваше Величество, но ведь это был не яд. Это было немногим лучше, мстительно сообщил Алистар. Попытка воздействия на разум, непочтение к королевской крови и ещё много чего. И Роталь склонил голову, а когда поднял, его глаза весело блеснули. — Полагаю, — сказал он, — советник учтет ваше желание справедливости. Я могу плыть, терна. — И пригласите ко мне советника Руаля. Хотя нет, я сам его навещу. Алистар вспомнил болезненное лицо и медленное движение отца Кассии. Пожалуй, это как раз тот случай, когда следует уважить старость и заслуги. Поклонившись, Роталь выплыл, и Алистар последовал за ним. Теперь он был рад, что до вечера ещё осталось время, и собирался потратить каждую минуту с толком. Однако встречу с Роалем неожиданно пришлось отложить. Не успел Алистар подняться со ложа, как дверь снова качнулась, и Дару заглянув в комнату, сообщил, что Церна Эргиан просит принять его. Алистар нахмурился, потеребив кончик косы. По всем канонам придворного церемониала с послами следует встречаться либо в тронном зале, либо в королевском кабинете, и Эргиан не может этого не знать но просит принять именно в спальне, как гостя, причём гостя близкого, не требующего соблюдения этикета. Впусти, велел ондару и толкнулся хвостом от ложа, поднявшись навстречу корейскому принцу. Ещё раз мои глубочайшие соболезнования, повелитель, поклонился Ргиан, подплыв достаточно близко. Печально, что радость нашей встречи омрачена столь горестными событиями. Крианд будет скорбеть вместе с Акаланта, как только вести достигнут наших глубин. Алистер молча склонил голову, гадая, что понадобилось крианцу, который уже приносил соболезнование на арене, и потом перед похоронами, сколько же можно. Благодарю народ Крианды и вас, терна, отозвался он, жестом приглашая гостей устроиться на ложе. Простите, что принимаю вас так неподобающе, но я ведь сам попросил об этом, улыбнулся Аргиан охотно опускаясь на постель и удобно сворачивая хвост. «Знаете ли, хотелось поговорить попросту, по-родственному». «Понимаю», — кивнул Алистар. «Что ж, давайте поговорим. Полагаю, вы ждете подтверждения, что договоренности не меняются, и наши узы остаются... родственными? Вы очень прямолинейны, Ваше Величество», — с непонятным удовольствием сказал Рогиан, весело блеснув глазами. «Что ж, не буду отрицать очевидного». Мне хотелось бы услышать лично от вас, что моя сестра не напрасно плывёт сюда. Хотя, конечно, прекрасная Каланта в любом случае стоит того, чтобы его увидеть. И я снова подтверждаю это, раздражённо от усталости сказала Листар. Договор, который заключил мой отец, будет выполнен. В самом деле, но сейчас вы связаны иными обязательствами. Госпожа Джаат вызывает уважение и восхищение, но Аристар молча посчитал до дюжины, как учил отец, и напомнил себе, что не имеет права быть грубым, даже с этим надоедливым глубинником. Его, в конце концов, можно понять. Эргиан просто выполняет то, за чем приплыл. И он прав. Безусловно, прав, но как же от этого тяжело на сердце. «Наша связь была ошибкой», — сказал он сдержанно. «Жрецы обещают разорвать ее в ближайшие дни». «Насколько ближайшие?» Мягким, как молодой мох, голосом поинтересовался Кориандец. «До появления вашей сестры!» Алистар поймал взгляд светлых глаз Эргиана. Даже для траура Кориандец выбрал не чистый черный цвет, а темно-серый, какой-то блеклый. Впрочем, может, у него просто не было с собой траурной одежды? И Эргиан выбрал более-менее подходящую. Тогда он очень скромен в нарядах. Так же скромен, как учтив. Невольно вспомнилось, как Кориандец ударил Теарана. Быстро, точно, с совершенной решительностью, которая составляет половину успеха воина. Этого юношу, едва ли старше самого Алистара, хорошо учили драться, а еще его научили принимать решения и выполнять их. А потом поворачивать события в свою пользу, как опытный наездник правит Салту. Там, где Алистар неминуемо натворил бы глупостей, не останови его, Ироталь, Криандец обошелся одним единственным ударом, за который Теаран и наказать его не может. Во-первых, посол неприкосновенен, а во-вторых, сделать это означает выставить себя на посмешище, учитывая издевательские оправдания Аргиана. Алистар против воли почувствовал злое восхищение к орианцам, как к сильным соперникам, у которых стоит поучиться, и подумал, что нужно найти кого-нибудь, кто сможет больше рассказать о новом после Карианда. Это радует, всё также мягко подтвердил Аргиан. Но мой отец-повелитель дал мне ещё одно поручение. По его приказу я должен заключить окончательный договор о переселении части наших подданных в пределы Акаланта. Вы настолько торопитесь, поднял бровь Алистар. Во имя троих, ещё и это. Нет, он в полной мере осознавал серьёзность отцовских предупреждений, а не миноуемой гибели Крианда, но ведь речь шла о десятилетиях. Алистар вдруг осознал, что, согласись он, и в исконных водах Акаланта появится огромное количество чужаков, родившихся в другом городе привыкших к иным традициям и выросших в почтеньи к королям Корианда, а вовсе не к нему. Но отец считал это правильным и мудрым. Ах, только бы не опозориться, не выдать, что знаешь о таком судьбоносном решении, куда меньше, чем положено наследнику. Мы полагаем, что было бы неплохо приурочить договор к счастливому бракосочетанию. Бросил кориандец с таким равнодушием, что Алистар почуял обманный финт, словно соперник по гонкам уступил ему дорогу на опасном повороте. «Это было бы красиво и торжественно...» «О да, весьма», — согласился Алистар. «Но мой отец не прояснил некоторые вопросы. Полагаю, мне придется обсудить их с советниками. И с вами, разумеется». «Сочту за честь», — улыбнул Сергея над ними губами. «Вряд ли для этого понадобится так уж много времени». Мне бы не хотелось из-за подобных мелочей откладывать свадьбу сестры. Марител очень ждёт её. А Каланта в трауре, напомнила Алистар, надеясь, что говорит хоть наполовину с той же небрежной учтивостью, что и этот Мару, как прозвали корянцев в более мелких водах. Лично я не намерен медлить со свадьбой из уважения к воле отца, но мог бы и сделать это. Понимаю, кряндс сплыл над ложем, изящно и почтительно поклонившись. Прошу прощения, что отвлекаю вас от важных дел, дорогой будущий родственник, промолвил он с той же изысканной вежливостью, которой Алистар после случая с Тиараном не верил ни на чешуюку. Если не ошибаюсь, вечером вы как раз встречаетесь со своими советниками. Могу ли я просить разрешения присутствовать на этом совете? Он посмотрел Алистару в глаза, теперь уже сам, и от этого безметежного, непроницаемого взгляда Алистара вдруг пробрала дрожь. Кряндиц была пасен Он этого и не скрывал, пользуясь своим вежливым холодным обаянием, как лаурум, инструментом и оружием одновременно. И меньше всего Алистару хотелось пускать его туда, где будет решаться судьба Джиат. "Не уверен, что вам будет это интересно", с такой же ледяной вежливостью сказал он слух. "Расследование смерти моего отца, внутренние дела Каланта". "А мы пока ещё не родственники, хвала троим", хотелось добавить Алистару, но он сдержался. Впрочем, Кряндзец, судя по насмешливому блеску глаз, что-то подобное как раз и понял. Ещё раз поклонившись, он бросил всё с той же тщательно отмеренной небрежностью. Жаль, я признаться рассчитывал, что госпожа Джат не помешал бы ещё один преданный друг. Он устремился к двери, не слишком торопясь, когда Алистер до боли прикусив перед этим губу, выдохнул в воду. Погодите. Кряндзец, явно ожидающий этого, обернулся с показным удивлением. Что вы имеете в виду? мрачно спросила Алистар. О, ничего особенного, Эргиан помолчал, ясно и любезно улыбаясь, но Алистара тоже учили тянуть паузу, и на совете, и на гонках, когда закладываешь длинную сложную дугу, требующую терпения и ещё раз терпения. Поэтому он молчал, повторяя про себя, что это только ради Джад, ей в самом деле нужна любая мелочь, способная склонить чашу весов. Значит, он должен проглотить свою гордость. И не упустите эту мелочь. Я только подумал, кратчево сказал кряндец, убедившись, что больше вопросов не услышат. Что моё присутствие могло бы убедить некоторых ваших советников не доверять слухам о размолвке Кряанда с Акаланта из-за вашего прежнего выбора избранной. Знаете, такие слухи почему-то плавают по городу и даже по дворцу во множестве. А ещё, если исход расследования окажется для Каина Джат не слишком благоприятным, Я мог бы предоставить ей убежище по праву посла и затем проводить наверх. Разумеется, я бы поручился перед вами за жизнь вашей избранной, своей собственной жизнью. В самом деле, поинтересовался Алистар, чувствуя, как у него немеют губы от злости и не зная возмущаться или быть благодарным. И всё это, конечно, из-за родственных чувств, исключительно из-за родственных чувств, весело подтвердил Аргиан. Если не ошибаюсь, Это ведь госпожа Джад помогла спасти моего подданного и его супругу. Поступок достойный глубокой благодарности Карианда. Так что я был бы счастлив вернуть ей часть долга от имени рода Салара, которому покровительствую. Алистар на несколько мгновений задумался, не сводя взгляда с беззаботного лица посла. Иргиан он доверял не больше, чем Дик Мусалту. Но вдруг Кариандис хочет просто убрать Джад подальше от своей сестры. И ради этого готов даже поручиться жизнью? Всё равно слишком рискованно. Он не может ошибиться, рискуя жизнью Джад. Полагаю, проговорил он медленно. Мы всё-таки попробуем обойтись своими силами, но за предложение благодарю. Как скажете, усмехнулся Сергиан. А если вдруг вы измените мнение, я буду рад. И клянусь счастьем моей сестры, мы к креанце умеем отвечать верностью на верность. И благодарности за услугу. Ещё ни один наш союзник не имел причины пожаловаться на измену. Я запомню, негромко сказала Листар, понимая, кому и для чего это говорилось на самом деле. Проводя взглядом уплывшего посла, он ещё какое-то время отчаянно пытался понять, не сделал ли ошибки, отказавшись от помощи Глубинника. Но вопросы по-прежнему оставались без ответов. Ох, как же ему сейчас нужен был хороший совет. Но от кого? Отца убил кто-то близкий, кому он доверял настолько, чтобы повернуться к вооружённому спиной. Значит, верить можно было только себе. Поэтому Алистар пока что выкинул креанца с его интригами из головы и отправился разыскивать трупаля. Её терзало предчувствие, что и этот разговор не окажется лёгким. Предчувствие оправдалось больше, чем Алистар мог предположить. Плывя по коридорам непривычно тихого и пустого дворца, в котором траур прервал все развлечения, он всего трижды встретил слуг, не говоря о более высокородных обитателях. Даже вода оказалась холоднее обычной, и за этим тоже следовало присмотреть. Отец вникал во всякую мелочь. Дворцовый управитель ежедневно являлся к нему с докладом, а еще те самые поставки шкур в муравею. Надо спросить у жрецов, зачем они тогда приплыли к отцу? Вдруг дело срочное? Разум и память настойчиво подсказывали, что самым важным делом, ради которого двое, отчаянно не ладящих друг с другом верховных, снова встретились, мог быть только разрыв их с джад запечатления. Сколько дней осталось? Два? Три? Алистар вспомнил вкратчивую настойчивость корианского посла. Что там Иргиан говорил о слухах? Можно не сомневаться, кто успел их пустить. При одной мысли, как Тиаран использовал смерть отца в собственных целях, Алистара захлестнул прибой ледяной злости. Герлос и не скрывал, что ненавидит Джад, просто потому, что та — человек. Но разве жрец троих не должен проповедовать уважение и терпимость ко всем их созданиям? Зачем вообще Тиарану эти нелепые обвинения? Хотя нет, Алистара даже остановился от внезапной ошеломляющей мысли. Следует спросить себя, зачем Теорану понадобился громкий скандал с обвинениями самого Алистара. Ведь он же мог сообщить все тихо, не посвящая арену в то, что не должны были знать обычные околанцы. А Теоран использовал джиад как оружие против Алистара. Но это же измена, не прямой бунт, а удар из-под тишка, в спину, как и отца. Он очнулся, почувствовав, что прикусил изнутри щуку до крови и трясется, как в лихорадке. Глубоко подышал, чтобы успокоиться, а глянулся назад, где в нескольких шагах плавал невозмутимый карри. От вида ножа на поясе охранника точь-в-точь -точь, такого же, каким был убит отец, Алистара передернула. Он от души пожалел, что нельзя забрать или купить проклятый клинок, чтоб тот хотя бы не лез в глаза. А еще, что не обладает неспокойным достоинством Джатт, ни мягкой расчётливости Юргеана, ни опытом Роаля. Ничем он не обладает, кроме сомнительного звания первого наездника Акаланта. Даже любовь, которую весь город испытывал к Отцу, ему ещё предстоит заслужить, как заметила Джад когда-то. Подплыв к нужному коридору, он ещё раз глубоко вдохнул и выдохнул, уступил дорогу Кари, толкнувшему дверь и бдительно осмотревшему комнату впереди. Такие предосторожности могли бы показаться смешными, но уже никогда не покажутся, понял Алистар. Дождавшись разрешения охранника, он пересёк большую комнату, в которой обычно служители дворца и канцелярии ожидали приёма. Сегодня здесь было пусто, и зал казался растерянно грустным, как живое существо, несправедливо обиженное хозяином. На стенах слабо светилась туара, которую вовремя не покормили. В углу в большой клетке плавало кругами стайка разноцветных рыбок любимцев служителей, и их кормушка тоже была пуста. Перед следующей дверью Кари снова решительно выплыл вперёд, и Алистар поморщился, но уступил. И только услышав из-за двери приглашение, произнесённое слабым голосом Руаля, бросил: "Дальше я сам. Надеюсь, советник меня не убьёт". Шутка вышла невесёлой. Алистар даже порадовался, что Руаль её не услышал. Советник полусидел, полулежал в кресле у дальней стены приёмной. Выглядел он отвратительно. Потускневшая чешуя, будто высохшая на солнце, глубокие морщины в уголках рта и глаз, не лицо, а маска горя и болезни. И снова душила старая потянуло тоскливая глухая вина. Доброго дня, советник, поздоровался он, старательно смягчая голос. Вы нездоровы? Не больше, чем обычно, прошелестел Руаль, склоняя голову в подобие поклона. «Чему обязан такой честью, ваше величество?» «Я...» На сунувшем и потемневшем лице Руаля жили только глаза, ярко-голубые, молодые, да жути напоминавшие Кассию. Алистар сглотнул и упрямо повторил. «Я хотел бы поговорить с вами, советник». «Разумеется, ваше величество, но все, что могло представлять интерес, я уже сказал на дознании». «Да, я помню, речь не об этом». Алистар замялся, подбирая слова, но нужные все никак не хотели попадаться на язык, и потому он просто спросил. «Советник, неужели вы тоже верите в эти обвинения?» «Я верю на жул в спине вашего отца, терна Алистар», — безучастно бросил Руаль, едва заметно подтягивая хвост ближе к телу. «А вы?» «Нож мог взять кто-то другой. Джат, опытный воин, она бы никогда не совершила такой глупости», как оставить приметное оружие в теле. Ясно же, что это сделал кто-то другой, желая ее обвинить. Алистар отчаянно говорил, чувствуя, что его слова уплывают, бесполезные и бессильные. Руаль смотрел на него, и яркие и красивые глаза советника казались пустыми, хоть и блестели, будто перламутр. — Я верю увиденному, — тихо и монотонно повторил Руаль. — Зачем вы приплыли, ваше величество? — Чтобы убедить меня на совете выступить за оправдание в вашей двуногой достойной цель для сына, чей отец был похоронен только утром. А вы думаете, что обвинив невиновную, я почту его память? сорвался Алистар. Вы забыли, что всё началось до появления Джад, причём задолго. Он тут же пожалел о своей невольной жестокости, потому что глаза Руаля вновь блеснули странно и тревожно. О нет, протянул советник, тем же мертвенно шелестящим голосом. Забыть такое мне было бы затруднительно. Это у вашего величества память то ли короткая, то ли очень послушная. Вы быстро утешились. Не смейте попрекать меня этим, Руаль, тихо сказала Алистар. Когда Кассия была жива, вы сделали всё, что могли, чтобы нас разлучить, а потом поспешили свести меня с Кариандкой, словно пару породистых саルトу. Даже не дали мне оплакать каз как подобает. Разве такой поспешный брак с Марител это не предательство её памяти? Вам не понять, принц. То есть, простите, ваше величество, утомлённо прошелестел голос советника, который прикрыл глаза и теперь стал окончательно похож на высушенную рыбину. Я устраивал ваш брак ради государства, ради аканты и вашего отца. Мне жаль выдохнула Листар со стыдом, понимая, что совершенно не чувствует за собой вины. Клянусь тремя, я любил Кассию, но если бы, если бы я тогда погиб, то хотел бы для неё счастья, пусть и без меня. Я возьму в супруги ту, кого выбрал отец, ради Акаланта, как вы и сказали. Ну джат не виновна. Вы же не можете этого не понимать. Она здесь из-за моей безмозглой жестокости, не ради заговора против Акаланта. Глупо обвинять в убийстве отца ту, кто столько раз спасал сына. Полагая не глупее, чем показывать её всему городу за одно родичем настоящей невесты. Руаль неожиданно усмехнулся, слегка растянув тонкие бледные губы в ядовитой издёвке. Не открывая глаз, он проговорил их с чёткостью яснее прочего, сказавшая Алистару, что силы советника на исходе. Я видел смерть своего ребёнка. Моим глазам больше не зачем смотреть на этот мир. Моё сердце кровоточит каждый день, который я живу без Касси. Мой король и повелитель, которому я служил всю жизнь, мёртв. Я сам умираю. А вы хотите, чтобы я сожалела о судьбе вашей двуногой? Если она невинна, докажите это. А если не сумеете, пусть примет свою судьбу. Одной двуногой больше, одной меньше, пусть хоть все вымрут на своей суше. Алистер смотрел на него молча, не зная, что сказать. Даже ярость схлынула, оставив беспомощную тихую злость и мучительное сожаление. Отец как-то сказал, что каждому его боль хуже чужой. И Алистер умом понимал, что это правда. Он и сам тогда сорвался, выместив ненависть ко всему миру, отнявшему у него Кассию на беззащитный джад. Но ведь Роаль старый мудр. Как он не понимает, что это путь в бесно? Вам что-то ещё нужно, ваше величество? Голос советника уже даже не шелестел, а сыпался сухим песком. "Да", хрипло ответил Алистар, сжимая и разжимая пальцы, будто желая почувствовать в них лавр. "Мне нужен кто-то знающий все тонкости договора с Криандам, и брачного, и касающегося переселения. Сам договор и все материалы к нему, список всех торговых контрактов за последний год, заключённых и только готовящихся". Впрочем, контракты я сам запрошу в канцелярии. Кто будет замещать вас, пока вы болеете, советник? То есть, кто сменит меня, когда я не смогу доплыть до своего рабочего места, усмехнулся Руаль. И останется там, когда я умру? Кто угодно, ваше величество. Иными словами, кто будет угоден вам? Полагаю, новому королю пора набирать собственных советников. Документы по Карианду я пришлю сегодня же. О делах сдам, как только назовёте моего преемника. Мне жаль, Роль, уже без злости, а с бессильной тоской повторил Алистар. Мне действительно жаль. Повернувшись, он поплыл к двери и уже возле неё расслышал тихое: Мне тоже жаль. Было Когда Иргиан уплыл, время потянулось словно струйка смолы, истечённая с старого сливого дерева. Такое росло у них за храмом. Сливы на нём были не крупные, терпко-кислые. Зато из расщелин на потрескавшейся коре сочился жидкий янтарь, застывая прозрачными золотыми каплями. Дети отламывали их и ели, уверяя, что чувствуют сладость, хотя смола была совершенно безвкусна, совсем как этот день. Джат знала, что должна бояться или злиться, но разум, измученный предположениями и расчётами, не давал волю сердцу. Снова и снова Джат раскладывала на кровати фишки из набора Эргиана, пытаясь понять, что же не сходится. В какой-то момент ей принесли еду, потом заглянула Роталь, потом мальчишка-прислужник приплыл, чтобы взять Жи и погулять с ним. Джат рассеянно поела, отзывалась на вопросы, говоря что-то вежливое, отпустила Жи, а потом, когда ребёнок швернулся, Заперла его в клетку. Алистар был прав, предупреждая, что у Салру чешутся зубы. Жиссу по иням жевал кожаные нис кровати и вообще всё, до чего мог дотянуться. Чудо, что он ножны тогда не съел. Так же равнодушно подумала Джад, хотя просто не успел. Кари привёл ребёношка как раз, когда короля убивали. Значит, нож уже был у убийцы. Вот это было самым слабым местом размышлений. Но ну, откуда убийца мог знать, что Джад однажды возьмёт да и забудет клинок, притом именно в тот день, когда король отпустил стражу. Слишком уж много совпадений. За размышлениями она не заметила, как дверь качнулась, и Раталь, всё в той же тёмной тунике без украшений, поклонился ей низко, почтительно, однако лицо начальника охраны было непроницаемо бесстрастным. "Пора", спросила Джад. "Что ж, я готова". Она выплыла вслед за Ироталем, мельком оглянувшись на жи, играющего с маслом, и невольно спросила себя, вернется ли в эту комнату, которую так ненавидела раньше. В коридоре ее ждал еще один поклон, Аддару и такое же молчание. Охранник проплыл вперед, поправив перевязь, и Джад зачем-то отметила, что нож в ножнах новый, не тот близнец подаренного. Неужели перестал носить? Но нет, спустя немного времени знакомый клинок обнаружился на поясе Кари, тенью следующего за Алистаром. Принц, выплывший из бокового коридора, не стал кланяться, хвала Малкавису, он только окинул Джату прямым жадным взглядом и проплыл вперед в большую круглую дверь, отворенную изнутри. Джат последовала за ним, а с любопытством окинула взглядом зал совета, помня роскошь подобного помещения во дворце Торвальда. Она ожидала подобного и здесь. Но сердце дворца поражало своей строгостью и почти скупостью отделки. Абсолютно круглый зал, даже пол и потолок сливались со стенами, был усеян шарами досато накормленные от того сияющей туары. У стен, примерно между полом и потолком, полукругом располагались кресла. Тринадцать. Одно посередине имело фигурные подлокотники, изображающие Салту. Но больше ничем не выделялось. И все же Алистар проплыл именно к нему. Джат еще раз оглядела зал, гадая, куда одеться ей самой. «Вон там ваше место», — негромко подсказала Роталь, указывая на странную площадку, закрепленную в центре комнаты. «Простите, я вас покину». «Отвечайте совету честно, и дохранят вас трое». Снова коротко поклонившись, он занял последнее свободное кресло рядом с Элистаром, а Джат послушно проплыла в середину зала и обнаружила, что площадка для подсудимого — имеет посередине круглое отверстие, явно рассчитанное на хвост, но и для ног вполне пригодное. Наполовину опустившись в него и взявшись за удобные поручни, глянула на дюжину знатнейших ренозя каланта во главе с королём. Из них она знала только Ироталия. Да неприятной неожиданности стало присутствие в совете обоих высших жрецов, Герлса и Тиарана. За ними старик с холодно-неприятным и нездоровым лицом, и еще двое, взирающие на Джат с неприязнью, почти брезгливостью. По другую руку от Элистара незнакомцы. Шестеринази, все немолодые, в темном и с тщательно заплетенными волосами разных оттенков золота, смолы и меда. И Джат вдруг поняла, что ошиблась в подсчетах. На четырнадцатом кресле, удобно устроившись, принц Эргиан, взирающий вокруг с вежливой приветливостью. Для Алистара Криандец тоже стал неожиданностью. Высокомерно подняв бровь, молодой король холодно поинтересовался у Руаля. «Господин старший советник, с каких пор число членов Совета увеличилось?» Вместо Руаля ответил Тиаран, наклонившись из кресла и сложив перед грудью ладони. «Прошу прощения, что не успели предупредить вас, ваше величество. Тернаер Гиан присутствует в Совете по моей просьбе. Сегодняшнее дело касается его напрямую». «Каким образом?» Голос Алистара походил на ледяные осколки, но тон оставался безупречно вежливым. С вашего позволения, объясню это позже, сладко отозвался Тиаран. Алистар пожал плечами и бросил старательно взгляды мимо Джад. Советник Роталь, доложите обстоятельства. Размеренный, ровный голос Ротали, усиленный отражением стен, зазвучал легко, достигая ушей каждого в зале. Джад внимательно слушала, жалея о табличке с записями, оставшейся в спальне впрочем, ничего нового начальник охраны не сказал. Кровь на ноже джат принадлежит королю, нож, дару и каре, проверенные целителями чист. Охрана была снята по распоряжению самого короля, это свидетельствует советник Руаль. Курьер отлучался трижды. Первые два раза совсем ненадолго, за тинкалой, которую для его величества всегда держали горячей, в специальном сосуде на кухне. Естественно, тинкалу готовили под присмотром, а целители исключают отравление. Третий раз король послал курьера за документами. Следует отметить, и Роталь запнулся, но продолжил так же монотонно, что данные документы уже находились у его величества, так что мотивы его поступка неизвестны. Не переставая слушать, Джад взглянула на Алистара. Молодой король был бледен, а может, так казалось из-за непривычной темной туники? Нет, вот и губы почти сливаются с лицом. Сердце море, впервые увиденное Джад. Фальшивая, напомнила она себе, пульсировала на груди короля тревожным багровым огоньком, словно настоящее сердце в собственном ритме. Аэротель продолжал, размеренно перечисляя точно установленные обстоятельства. В том крыле дворца, Иренази назвал крыло плавником, почти никого не было в день праздника. Стража, стоявшая дальше убранного поста, видела только Джиат и Карри, по очереди проплывавших в поисках Салту. Стражники не видели и не слышали ничего подозрительного. Курьер плавал не мимо них, а другим путём. Тревогу подняли Амона Герлос и Тиаран, когда нашли тело его величества короля Кареала. Мог ли тот жрец, что остался наедине с телом, украсть сердце моря, подумала Джад? По времени мог, но позволила бы это магии самого сердца. Ах, как будет жаль, если её всё же осудят, не дав разобраться в этой загадке до конца. Никогда Джат не попадался такой клубок хитросплетений, и уж не попадётся, если только Амонати Аран, ледышками рассыпался голос Алистара, когда Ироталь иссякнув замолчал. Вы обвиняете мою избранную, хотя ни одного прямого доказательства у вас нет. Никто не видел её в то утро с ножом, которым совершили преступление. На двери её покоев нет замка, и нож мог взять любой. Кайнаджат не знала, что отец удалил охрану значит, не могла замыслить преступление заранее. И наконец, если бы она это сделала, то ничто не помешало ей забрать нож. Вы не хотите отказаться от обвинения? Боюсь, что нет, ваше величество. Теперь, рассудив и учтя все обстоятельства, я готов признать, что в этом деле много странностей. Ещё бы тебе это не признать, подумала Джад. Что же не так с показаниями курьера? Время Я даже могу предположить, мягким сочувствующим голосом продолжил Тиаран, что преступление не было подготовлено заранее, но оно свершилось. То ли ненависть к вашей семье взяла верх над рассудком этой женщины, то ли вековая вражда двуногих к нашему народу. Моя избранная не из аузранга, с тем же ледяным высокомерием бросила Листар. У её народа нет вражды с аренази. Она двуногая, земное отродье ророчал со своего места Герлос. Я требую раскрытия мыслей. Пусть покажет, что ей нечего скрывать. Да вы с ума сошли, Герлос. Ледяное спокойствие Алистара треснуло и разлетелось на сотни звенящих смертельно острых осколков. Раскрытие мыслей переживают пятеро из десяти. Да и те. О, но мысль неплоха, кратчево прозвучало со стороны Тиарана. Я бы проверил раскрытие как можно бережнее. Джат не знала, о чём идёт разговор, но по лице Алистара, подавшегося вперёд из кресла, поняла: предложенное жрецами смертельно опасно. Раскрытие мыслей, божий суд, как это принято у некоторых народов, или нечто более утончённое. "Ваше величество", вставила она в миг тишины, "не могу ли я узнать, о чём говорят почтенные Амона?" "В любом случае этого не будет", отрезала Алистар. И всё же Его величество, со змеиной улыбкой сообщил Тиран, отвергает самый лёгкий путь узнать истину. Опытный жрец, раскрыв мысли разумного существа, точно видит, что именно было им совершено. А потом существо умирает или остаётся безумцем, процодил Алистар. Не доказав вину Джад, вы решили убить её иначе. Если ей нечего скрывать, разум не станет сопротивляться, невозмутимо парировал Тиран. Но если ваша избранная совершила это чудовищное преступление или покрывает кого-то другого, я согласна, услышала Джад собственный голос. Нет. Я согласна, повторила она, глядя в упор на Алистара и молясь молкавису, чтоб просветил разум этого дурня. Неужели не понимает, что замыслил жрец? Да, возможно, доказать её вину он и не сможет, но при этом на самого Алистара ляжет грязная липкая тень подозрения от которой рыжей уже не отмоется. Вы не можете запртить её, ваше величество. Я, Джад, ты тоже сошла с ума, забыв обо всех, кто смотрел на них сейчас. Алистар глядел на Джад отчаянно, испуганно. Джад медленно покачала головой. Нет, ваше величество, но у меня есть одна просьба. Или, если хотите, условие. Какое? Джад вздохнула. Время будто жалось в тонкий луч, и она чувствовала, как этот луч пронзает насквозь её память. Джад посмотрела на жрецов, сидящих рядом. Олочный блеск в глазах Тиарана, презрительная ухмылка Герлоса, глубинный жрец. Понятно, но откуда такое торжество у служителя троих? Он ведь не может не понимать, что испытание выявит невиновность, если только испытание будет честным или ему как раз только оно и нужно. В памяти Джад вспыхнула сцена в саду короля и липкие щупальцы, лезущие к ней в сознание. — Я прошу, — сказала она ясно и четко в наступившей тишине, — чтобы испытание провел Амона Герлос. Изумление в глазах одного и разочарование во взгляде другого на мгновение показались вполне достойной наградой за опасность. — Я не такой мастер, как Теаран, — спустя несколько мгновений угрюмо признал Герлос. — Ничего, — усмехнулась Джад, — Мне достаточно вашего слова, что вы сделаете это честно и не желая причинить намеренный вред. Я рискну. При всём моём глубоком уважении к присутствующим, раздался вдруг мягкий и будто скучающий голос с самого конца ряда. Могу я спросить? Дождавшись общего внимания, Эргиан невозмутимо продолжил. Насколько я понял, данная процедура способна повредить отей двуногой, так? Тогда как посол Карианда я решительно против. Если это, как ее там, Джат обезумеет, запечатление может передать болезнь Терна Алистару. Моя сестра не заслужила быть супругой безумца. Холодное презрение, равнодушная брезгливость. Куда подевался любезный и веселый партнер по игре в Рише? Джат растерянно закусила губу. Несомненно, это тоже было частью игры, но что хотел выиграть Криандец? Он приплыл с Теараном. Я предлагаю поставить вопрос на голосование, сказал один из советников. Мы слышали достаточно и можем рассудить по своему разумению, виновна ли эта женщина. Вы пристрастны, Герувейн, тихо сказал старик со изнемождённым лицом. Она спасла вашу дочь, вам не следует голосовать. Она заняла место вашей дочери, парировал отец Руви. Тогда и вам не следует голосовать тоже, Руаль. Старик-советник выпрямился и сверкнул глазами. Открыл было рот, но ничего не сказал. Только впалые щёки нездорово побогровели. Джад подумала, что следовало бы позвать целителя на всякий случай. Роаль тяжело осел в кресле. Пусть будет голосование, с тынущим от отчаяния голосом сказал Алистар. Я слушаю вас, Кайна. Будьте мудры, справедливы и милосердны, как велит Троя. Он закусил губу, на глазах бледнее ещё сильнее и олеи скулами. «Виновно!» — уронил кто-то незнакомый со стороны жрецов. «Невиновно!» — негромко сказал Роталь и обвел всех тяжелым взглядом. «Виновно! Виновно!» — скривил губы кто-то еще. «Невиновно!» — твердо заявил отец Аруви. «Виновно!» — прошелестел из кресла Руаль. «Виновно!» — подтвердил Теаран. «Виновно! Невиновно! Невиновно!» Ви начал неуловимо знакомый Джа Таринази, но тут же страдальчески передёрнувшись, поправился, невинно. Судя по удивлению Тиарана, этого жрец не ожидал. Под гневным опаляющим взглядом Амона советник стыдливо опустил глаза и стал так похож на провенившую Семиалару, что Джад, поняв, чей это отец, и сама удивилась подобному голосованию. Последним остался Герлос. 5 за оправдание против 6 за обвинение и ненавидящие её же ряд с глубинных. Джаб вздохнула и постаралась убрать из сознания позорный страх. Ну что ж, бывает. Малкави знает, что она не виновата. Невиновна, с отвращением буркнул Герло сырявкнул. Не смотрите на меня так, Тиоран. Девчонка не дура. Я бы и сам не дал вам залезть мне в голову. Но если уж она готова была пустить туда меня, не знаю я, понятно. А вдруг всё же не она «Малкавис и Трое!» — выдохнула про себя Джад. «Неужели?» «Шесть против шести!» — ликующе выкрикнул Алистар. «И мой голос!» «Недействителен, Терна!» — мурлыкнул разъяренным тигром Теаран. «Браво! Я в затруднении! Но есть предложение! На совете присутствует незаинтересованное лицо — юноша королевской крови, облеченный высшим доверием!» «Это он-то незаинтересованное!» А вот и козарь из рукава, поняла Джад, глядя, как расцветает лебездная улыбка на губах Крянца. Мы думали, что играем в рише, но там все фишки сразу на доске, а это были карты, оказывается. Только вот чей-то козарь? Точно литя Аран? Он не имеет права голосовать, супёрство мочей не процедила ли Стар. Он не каина окаланта. Скоро будет, хмыкнул Царан. Дело пары дней. Я уступаю ему своё место в совете, прямо сейчас, раскрепил руль, сохранение моего сегодняшнего голоса. Пусть решает кариандец. Пусть решает, поспешно заявил кто-то ещё, радуясь возможности переложить бремя выбора на чужие плечи. О, я горд таким доверием, начал Аргиан. Дверь отворилась. Торопливо вплыв, Карин наклонился к принцу, что-то ему сказал. Алистар недоумённо пожал плечами, кивнул. Карри повернулся, и Джиат увидела на его поясе ножны злосчастного ножа, покореженные, сжеванные, старательными острыми зубками. Картина из сотни кусочков, великолепнейшая партия в Рише, щелкнула и сложилась в ее уме. Она привстала, готовясь сказать то, что еще только просилась на язык, но Эргиан опередил. Обведя взглядом и Джиат из закусившего губу Алистара и ожидающих советников, он мягко промолвил. Невиновна. Что? выдохнул Царан. Невозможно. Ну, простите, пожал плечами кряндец. Но так тот, так играет в Рише, не сделала бы подобной глупости. Ираталь громко и звонко спросила Джад: "Единственное, что ещё должна была узнать. Скажите, ножи совершенно одинаковы?" Нет, незамедлительно отозвался начальник стражи. Ваш на две ширины пальца короче и чуть уже. Почти незаметно. Для хороших ножен и это важно, правда, господин Кари, спросила Джад в обрушившейся тишине. Они тоже разные. Потому вам и пришлось менять нож вместе с ножными. А их вот не задача, успел погрызть Жи. Я всё думала, почему не сходятся по времени, а вы привели его и заперли в комнате раньше. Увидели ножны с ножом на кровати. И когда ваш нож остался в ране короля, вы просто вернулись и взяли мой. "Боги!" восторженно выдохнула Аргиан. "Какой игрок!" Про кого он это сказал, Джат так и не поняла, не успела понять. Карир рванулся к выходу, потом забих хвостом попятился в воде. "Ложь!" неправдоподобно громко сказал Руаль. "Мальчик невиновен, к реалу бил я". "И это действительно так?" сказал кто-то в дверях. — Я подтверждаю, но госпожа Джат тоже права. Их было двое. — Санле, ты? Никто не смог бы сейчас осудить Алистара за растерянность. Джат и сама замерла, во все глаза глядя на появившуюся в дверях наложницу.